Судмедэксперт Юсеф Сархан полностью разделял гнев следователя прокуратуры Египта Халеда Аль-Курди. Последний случай нападения акулы на человека был вопиюще жестоким. Конечно, от акульных зубов туристы страдали и раньше, но смертельных исходов было исчезающе мало. Кому-то в результате ран, нанесенных рыбой, ампутировали руку, кому-то хищница откусила ступню. Но все выживали. В этот раз все было иначе. Акула не иначе как взбесилась. другого объяснения у них не было. На рифе рыба набросилась на ныряльщика, а такой раз от раза всё сильнее и практически разорвала его на части. Травмы, полученные жертвой, оказались смертельными. К моменту, когда дайвера извлекли из моря на поверхность, он уже скончался. Юсеф Сархан вздохнул. Даже перечитывать заключение о нанесённых повреждениях было тяжело, а он его сам написал. Множество тяжёлых укусов, потеря правой ноги, кистей рук, Переломы костей, повреждения мягких тканей живота и ягодиц. Причина смерти – высокая потеря крови и травмы, несовместимые с жизнью. Ужасно. А следователь Аль-Курди наседал, требуя от Сархана объяснений столь неподобающего поведению акулы. Неподобающего. Как будто рыба руководствуется регламентами прокуратуры в вопросах поведения. Судмедэксперт передернул плечами. «Вообще-то Аль-Курди можно понять». Из обычное происшествие на его подведомственной территории, кровавая бойня на его идеальном курорте, следователь воспринял несчастный случай как личный вызов себе. "И ещё бы", подумал Сархан. Марсалам прошёл путь от маленькой рыбацкой деревушки до популярного курортного города и превратился в развитый туристический центр с удобной инфраструктурой. Уникальная фауна сдешних коралловых рифов привлекала дайверов со всего мира. удалённость города от традиционных туристических путей и жёсткие экологические нормы, запрещающие благоустраивать коралловые пляжи, сделали курорт труднодоступным и, соответственно, дорогостоящим для массового туриста. Марса-Алам, рыбная деревня, стала одним из аскетарных и крупнейших дайвинг-центров на Красном море. По этой же причине уровень преступности в городе и его окрестностях был низким. Бойная маргинала из разных стран наводняют ещё остальные дешёвые прибрежные курорты Египта, не могли себе позволить шикарные отели этого побережья. Респектабельный контингент обеспеченных отдыхающих вел себя законопослушно. Местное население практически поголовно было занято в туриндустрии, держалось за работу и не лезло на рожон. Редкие нарушения правопорядка на вверенной ему земле Халет Аль-Курди относил к статической погрешности. Случай с акулой взбудоражил всех. Начать с того, что погибший оказался русским, Как только выяснился этот неприятный факт, в дело полезло российское посольство. С тех пор, как над Синаем потерпел крушение русский самолёт, международные отношения с этой страной стали далеки от благоприятных. Требования России усилить для своих граждан антитеррористическую безопасность полётов и туристических зон доводили египетские власти до белого каления. Выборочный досмотр русских туристов заменили по головным А поверхностный контроль ввозимого имущества, полная проверка багажа и ручной клади. Однако особые меры безопасности, введённые для граждан страны, эти неблагодарные русские восприняли как ущемление и дискриминацию. С одной стороны, гости из России ежегодно обильно пополняли бюджет страны, с другой русские вечно хотели себе преференций и чуть что выражали недовольство. Мессав Сархан раздражённо фыркнул. Слова лоху, до сих пор их курорт русские почти не посещали, а те, что всё-таки добирались, были тихими и воспитанными. И угараздила же глупую рыбу развязать международный конфликт. С учётом имеющихся российских египетских отношений, по приказу местных властей, меры были приняты беспрецедентные. Пляжи в Марса-Аламе закрыли до выяснения обстоятельств. В регионе объявили красный уровень тревоги и комендантский час. Береговую линию огородили Окупание и рыбалку в водах вокруг курорта запретили. Отменили и любые поездки по воде на катерах и лодках дальше 200 метров от берега, а также полеты на парапланах над морем. Ведь, согласно показаниям свидетеля, акула-убийца была из вида мако, одного из самых проворных и агрессивных видов акул, способных выпрыгивать из воды на высоту до 6 метров и даже заскакивать на палубы кораблей и в рыбацкие лодки. Сколько их еще таких могло баражировать в воды курорта – оставалось только догадываться. Собственно, благодаря чёткому описанию из свидетеля нужную акулу так быстро изловили. Торпедообразное тело, на вид очень гладкое, тёмно-синее, живот белый, длиной около 2 м. Вытянутая голова, длинное острое лицо, небольшой шрам на носу, хвост полумесяцем, улыбающийся рот, красивые тёмные глаза, нижние зубы торчат. По-английски перечислял свидетель на допросе демонстрируя, по словам Аль-Курди, редкую наблюдательность. Юсеф Сархан даже не удивился, узнав, что свидетель-иностранец оказался их коллегой. На родине он, как и они, служил в следственных органах. Профессиональная внимательность. Неожиданным было, что светловолосый высокий мужчина со скульптурной челюстью и немецкой фамилией Рейнвальд оказался русским. Это, однако, объяснило Сархану хладнокровность Рейнвальда. Кто же еще мог родиться в круглый год, засыпанный снегом в стране? Свидетель и жертва не были знакомы, хотя и прибыли в разное время из одного города. Смертью пойманной акулы Рейнвальд огорчился не меньше, чем гибели соотечественника. Сархан, состоявший в обществе защита животных, осуждал русского за цинизм, но не от всей души. Ведь стремительные и энергичные мако были занесены в Красную книгу. Да и не было среди людей и приезжающих на риф таких, кто бы не любил рыб. Российское посольство, что прибегающие интриганов, активно проталкивало идею, что русский следователь должен участвовать в дознании, раз он так удачно оказался в этих краях. Прокуратура Египта в лице Халеда аль-Курди пребывала в ярости от вмешательства русских во внутренние египетские дела. Сам следователь Райнвельд, приехавший в отпуск, совсем не горел желанием вникать в обстоятельства Но маховик международных переговоров уже завертелся. Пока русская следователь ждал официального подтверждения полномочий, Аль-Курди требовал результатов от судмедэксперта. Испытывая акулы извлекли останки конечности жертвы, что ещё раз подтвердило вину рыбы. Аль-Курди не доумевал, акула была полностью чиста, никаких признаков бешенства или паразитов. Все возможные анализы и тесты показали, что рыба была полностью здорова и в твёрдом уме. Дело в жертве. утвердил Алькурди судмейн эксперту. Акула подплыла сначала к первому русскому. Он отметил улыбку рыбы, значит, рот её был закрыт. Она не демонстрировала агрессии. Что-то случилось, что хищница унеслась ко второму русскому и набросилась на него в лютом остервенении, что ничего привлекающего внимания, вроде сумки с рыбой в руках жертвы не было. Чем русский дайвер мог спровоцировать нападение? Юсеф Сархан по большому счету был согласен, что акулу привлекло нечто необычное. Однако ни гистологические и биохимические тесты, ни анализы на ни токсикологию ничего не показали. Жертва не была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, была здорова, ничего не принесла с собой на риф. Комбинезон, снаряжение и акваланг изготовлены заводским способом и ничем не выделялись среди себе подобных. Это был классический несчастный случай. стечения обстоятельств. Но следователь Аль-Курди не удовольствовался выводами Сархана. Они бросали тень на репутацию курорта, как безопасного и элитарного, на репутацию египетских служб, не способных эту безопасность обеспечить, на репутацию местных акул, в конце концов. Ведь общественность считает, что все акулы здесь свихнулись и бросаются на людей. И курорт практически не функционирует, теряя доброе имя и доходы. А русские дипломаты подливают масло в огонь, прикрываясь заботой о своих гражданах. Дело в жертве, с горе по повторял Алькурди. Юсеф Сархан полностью разделял эмоции следователя. Оставался маленький шанс, что дайвер мог пораниться во время погружения, и голодную акулу привлёк запах крови. Чувствительность к запахам у этих хищниц так высока, что они могут унюхать чайную ложку крови, разведённую в бассейне воды в пропорции 1 к миллиону. Но это не объясняло резкой перемены настроения у рыбы и уровня её исступления. Что же в тебе не так, который раз задавал Сархан вопрос изображению трупа, пересматривая фотографии, сделанные при аутопсии. Он сам проводил секцию в судебно-медицинском морге и был уверен в точности процедур вскрытия. Оценка повреждений и изменений, Y-образное рассечение тела, изъятие и ревизия внутренних органов. Всё было осмотрено и изучено досконально. Сархан пролистал патологоанатомический протокол, отложил и вернулся к планшету с фотографиями, увеличивая движением пальцев изображение до максимальной детализации. Судмедэксперт углубился в их изучение, не то чтобы в первый раз он что-то упустил, но в честной попытке найти хоть какое-то объяснение гибели туриста он провёл 10 минут. Глаза слезились от напряжения, а на улике не проявлялись Разочарованный Сархан сложил пальцы в щепоть, сворачивая картинку, но вместо того, чтобы схлопнуться, она зависла на экране. Увеличенное изображение ребра укоризненно белело на снимке. Что это? Сархан приблизил лицо к экрану планшета и для верности прищурился. Маленькая едва заметная трещина при увеличении тёмного цвета, при обычном масштабе незаметная. Увлёкшись переломами и кровавыми ранами, Но вот обсе, он не заметил трещину даже сквозь лупу. Непорядок. Но что он мог сделать? Разве что повторное вскрытие и экспертизу. Тело всё равно дожидается в холодильнике, пока посольство, страховые компании и перевозчики уладят формальности. А он, Юсеф, успокаивает собственную совесть, изворачиваясь внутри сомнения в профессионализме. Пока санитары везли в секционную из морга заказанный им труп и перекладывали с каталки Судмедэксперт уже изнемогал от нетерпения. Он включил видеокамеру и, подхватив инструменты, набросился на тело жертвы, добираясь до сомнительного ребра. Когда Сархан извлёк извлёк встрещенный пинцетом неопреновый клочок гидрокостюма размером с обрезок ногтя и положил улику в пластиковый контейнер, сердце судмедэксперта забилось в груди надеждой. А когда пришли результаты первых анализов клочка, Сархан понял, что Халет Аль-Курди получит подтверждение дело в жертве Бисмиллях Примечание во имя Аллаха арабский подумал Сархан А несчастный случай-то не такой уж и случайный